Их проконсул-гардиан, на котором остановился их выбор, отказывался с непритворным отвращением от этой опасной чести, со слезами прося у них позволения спокойно окончить долгую и безупречную жизнь и не пятнать своих преклонных лет кровью своих сограждан. Их угрозы... Принудили его принять императорское достоинство, которое, впрочем, было его единственным убежищем от завистливого жестокосердия Максимина, так как тираны обыкновенно придерживаются такого правила, что всякий, кого считают достойным престола, достоин смертной казни, а всякий, кто только обсуждал подобный вопрос, уже провинился в мятеже. Род Гордиана был один из самых знаменитых в среде Римского сената. С отцовской стороны Гардиан происходил от Гракхов, с материнской — от императора Трояна. Большое состояние давало ему возможность поддерживать достоинство своего происхождения, а в пользовании этим состоянием он обнаруживал изящный вкус и склонность к благотворительности. Дворец в Риме, в котором когда-то жил великий Помпей, принадлежал в течение нескольких поколений роду Гордиана, Он был украшен старинными трофеями морских побед и новейшими произведениями живописи. Вилла Гордиана, находившаяся на дороге в Пренесту, славилась оригинальной красотой и обширностью своих бань. Тремя роскошными галереями, имевшими по 100 футов в длину, и великолепным портиком, который поддерживали 200 колонн, сделанных из четырех самых редких и самых дорогих сортов мрамора. Публичные зрелища, которые он устраивал за свой счет, и во время которых появлялись на арене сотни диких зверей и гладиаторов, по-видимому, должны были превышать денежные средства подданного, тогда как щедрость других сановников ограничивалась несколькими публичными празднествами в Риме. Гордиан в бытность эдилом проявлял свое великодушие раз в месяц, а в бытность консулом распространял его на главные города Италии. Он был два раза возводим в это последнее звание Каракаллой и Александром Севером, так как он обладал редкой способностью внушать добродетельным государям уважение, а в тиранах не возбуждать зависти, Его долгая жизнь протекала безупречно в занятиях литературой и в наслаждениях мирными отличиями в Риме, и пока он не был назначен проконсулом Африки по выбору Сената и с одобрения Александра, он, как кажется, уклонялся от командования армиями и от управления провинциями. При жизни этого императора Африка была счастлива под управлением его достойного наместника. А когда Максимин захватил верховную власть, Гордиан старался облегчить несчастья, которых он не был в состоянии предотвратить. Когда он принял против воли императорское достоинство, ему было более 80 лет. На него смотрели как на последнего и достойного представителя счастливого века Антонинов, добродетелей которых он воскресил своим управлением и воспел в изящной поэме, состоявшей из 30 книг. Вместе с почтенным проконсулом был провозглашен императором и его сын, сопровождавший его в африку в качестве помощника его нравы были менее чисты чем нравы его отца но его характер был также симпатичен 22 официальные наложницы и и библиотека из шестидесяти двух тысяч томов свидетельствовали о разнообразии его наклонностей, а из того, что от него осталось после его смерти, можно заключить, что и женщины, и книги служили не для одного удовлетворения пустого тщеславия. Римский народ — находил в чертах лица молодого гордиана сходство со сцепионным африканским и с удовольствием, припоминая, что его мать была внучка Антонина Благочестивого, возлагал свои упования на те скрытые добродетели, которые, по его предположению, должно быть, таились под праздной роскошью частной жизни». Лишь только гордианы восстановили спокойствие, нарушенное участием народа в их избрании, они перенесли свой двор в Карфаген. Африканцы встречали их с выражениями восторга так как чтили их добродетели и так как со времени посещения Африки Адрианом не имели случая созерцать величие римского императора, но от этого восторженного приема нисколько не увеличивались и не упрочивались права гордианов на императорский престол, и они решились, частью из принципа, частью изличных личных расчетов ходатайствовать о признании этих прав сенатом. Депутация из самых знатных жителей провинции была немедленно отправлена в Рим, Для того, чтобы оправдать образ действий их соотечественников, так долго с терпением выносивших все угнетения и, наконец, решившихся принять энергичные меры, новые императоры выражались в своих письмах к Сенату скромно и почтительно. Они объясняли, почему они были вынуждены принять императорский титул, но подчиняли свое избрание и свою судьбу верховному решению Сената. Желания этого собрания не могли вызывать сомнений и были единодушны. Происхождение и родственные связи гордианов – тесно связывали их с самыми знатными римскими семьями. Их богатство доставили им много приверженцев между сенаторами, а своими личными достоинствами они приобрели много друзей. Их мягкое управление подавало надежды не только на восстановление гражданской формы правления, но даже на восстановление республики. Опасение насилия со стороны армии, сначала заставившая Сенат позабыть об умершвлении Александра и утвердить избрание варварского крестьянина, теперь имела противоположные последствия и заставило его вступиться за нарушенные права свободы и человечества. Ненависть Максимина к Сенату была явная и непримиримая. Самая униженная покорность не могла смягчить его ожесточение. Самое осторожное и безупречное поведение не могло предохранить от его подозрений. Наконец, даже заботы о своей личной безопасности заставляли сенаторов принять участие в рискованном предприятии, не успех которого обрушился бы прежде всего на них самих. Эти мотивы и, может быть, некоторые другие особые соображения обсуждались на предварительных совещаниях консулов и должностных лиц. Лишь только было постановлено окончательное решение, сенат был созван в своем полном составе, в храм Кастора, в закрытое заседание, согласно с древним обычаем, установленным с целью обратить особое внимание сенаторов на обсуждаемый предмет и скрыть от публики содержание их декретов.